Глава 13. В далеком восточном море высится чудо-гора, где тысяча теней обрела человеческий облик. Архидея думала, что ей снится сон. Сон о том, как она повстречала злобного повелителя демонов из глубокой древности. Он сгубил ее тело, оскорбил душу, использовал ее и обманывал, Во сне она вместе с большим демоном увидела множество необыкновенных существ и пережила небывалые приключения. Она доверилась большому демону и поневоле начала на него полагаться, уверовав, что он лишь с виду холоден как лед, однако придет на выручку, если ее жизнь окажется под угрозой. Но в конце концов он отгородился от нее магическим барьером, красные чары которого едва не рассеяли ее душу. Сон показался орхидеи очень страшным. Она непременно поплачется хозяйке, как только проснется. Да, ласковым словом утешит питомицу, заботливо напоет водой, старательно удалит сорные травинки из цветочного горшка и вынесет подопечную во двор погреться на солнышке. Ослепительный солнечный луч пронзил темноту. Орхидея какое-то время привыкала к свету, а затем медленно распахнула глаза. За окном садилось солнце, и последний золотистый луч упал девушке на лицо. Она лежала на жестких досках, а, открыв глаза, увидела над собой потолочные балки. Ланьхуа хотела повернуть голову, но обнаружила, что шея словно окаменела. Она по-прежнему полагала, что находится в небесном царстве, в доме звездной владычицы Сымин. Она — орхидея в цветочном горшке, которая еще не умеет ходить. Ланьхуа скосила глаза и разглядела темную фигуру, стоявшую рядом. «Наставник!» — воскликнула орхидея. «Ха!» Холодная усмешка иглой вонзилась в висок. Девушке показалось, что ее голова взорвалась. Она мгновенно пришла в себя, сообразив, что видела вовсе не сон. Она мгновенно пришла в себя, сообразив, что видела вовсе не сон. «Дунфан Цинцан?» Выкрикнув ненавистное имя, орхидея стиснула зубы. Повелитель демонов шагнул вперед, и солнечный свет, проникавший через окно, упал ему на лицо. Вопреки ожиданиям, он не был ни разочарован, ни удручен, только черные глаза на привычно бесстрастном лице сверкали ярче обычного. При этом безобидным Дунфан Цинцан не выглядел. Однако Ланьхуа подумала и решила, что раз она уже заняла тело, значит, бояться нечего. Повелитель демонов постучал согнутым пальцем по глиняной голове. «Выходи». Ланьхуа хотела убежать и спрятаться, но ее тело затвердело и не двигалось, поэтому она гневно уставилась на Дунфан Сэнсана. «Размечтался. Это моё тело. Даже не думай, что я уступлю его, мерзавец!» Повелитель демонов прищурился. Глядя на него, Орхидея поневоле вспомнила о красном магическом барьере — рассвирепела и обрушилась на обманщика с обвинениями. Дон Фан Цан, ты мошенник, чьим словам нельзя верить. Обещал сотворить для меня новое тело, а сам строил козни. Ты желал мне смерти и пытался убить, подлец. Повелитель демонов посмотрел на орхидею, несколько раз глубоко вдохнул, сдержался и мрачно возразил: Темнейший не желал тебе смерти и не пытался убить. «А чего ты желал? Чтобы я сама лишила себя жизни?» — холодно фыркнула Орхидея. «Ты скрывал злые помыслы и ждал случая, чтобы мне навредить. Я больше никогда тебе не доверюсь». На лбу Дунфан Цинцана вздулись вены. «Темнейший найдет для твоей души новое пристанище. Это тело не годится». Ланьхуа закрыла глаза, чтобы не видеть обманщика. «Тогда я пока останусь здесь и подожду. Найдешь тело получше, тогда и поговорим». «Он что, принимает ее за полную дуру?» Запасы почвы сижан почти иссякли. «Если Дунфан Цинцан знал, как создать для цветочной феи новое тело без волшебной земли, зачем приложил столько усилий, чтобы попасть на чудесную гору тысячи тайн?» «Уходи!» «Глаза б мои на тебя не глядели!» Едва она это произнесла, как Дунфан Сен-сан сжал ее щеки, едва не разломив голову пополам и не свернув на бок шею. Ланьхуа подняла веки. Прямо перед ней маячило лицо повелителя демонов пышущей яростью, которую Дунфан Сен-Сан долго пытался сдержать. Его глаза источали холод, а выражение лица было мрачным. «Цветочная демоница». Ты правда думаешь, что темнейший не найдет на тебя управы? Прежде, когда лань Хуа видела Дунфан Сенсана в таком состоянии, каждый раз не могла унять дрожь от страха, удивляясь, почему подгибаются ноги. Однако сегодня, по неизвестной причине, враждебная отцы застряла комом в горле. Попытка ее запугать ни к чему не привела. Ладно, если хочешь сломать это тело, можешь ломать выпалила орхидея. Оно служит для меня заслоном. Если ты его не ценишь, оно меня не защитит. Мои мольбы и страх тебя не остановят. Ты все равно сделаешь то, что захочешь. Поэтому я не буду ни умолять, ни бояться. Я теперь орхидея с твердым характером, которая не хочет опозорить наставника. Делай со мной что хочешь. В худшем случае я умру». «Если вместо меня ты хочешь воскресить деву Ди, пусть ее душа так и останется без приюта». В комнате повисла тишина. Орхидея, казалось, сама испугалась собственных слов. Глаза Дунфан Ценцана слегка сузились, а духовная сила в его руках на миг ослабла. Девушка зажмурилась, желая откусить себе язык. Последняя фраза прозвучала капризно, зачем Ланьхуа ее произнесла. Немую сцену внезапно прервали шаги во дворе. Орхидея резко открыла глаза. Светлый владыка пожаловал. Может, он не являлся образцом добродетеля, однако считал Орхидею сокровищем и наверняка защитил бы. Пусть лучше он сражается с Дунфан Цинцаном, раз Орхидея пока прикована к постели. Вдруг в порыве ярости большой демон и впрямь уничтожит ее новое пристанище — Несмотря на категоричность речей, Ланьхуа по-прежнему надеялась вернуться к хозяйке. Дунфан Цинцан тоже услышал шаги, его взгляд посуровил. Повелитель демонов разжал пальцы, стиснувшие голову Ланьхуа, обернул глиняное тело белой тканью и швырнул на кровать. В дверь постучали. Прежде чем Дунфан Цинцан успел откликнуться, дверь распахнулась, и в комнате объявился светлый владыка. Он выглядел как обычно, однако взволнованные голосы и порывистые движения выдавали его беспокойство. «Тело... тело для Аллани готово?» Дунфан Цинцан присел у кровати, пристально глядя на хозяина горы Тысячи Тайн. «Да, но конечности пока скованы. Чтобы их разработать, потребуется время». Светлый владыка даже не посмотрел на Дунфан Цинцана, он не отводил глаз от лица Ланьхуа. При виде белоснежной кожи, изящных черт и выразительных глаз он пробормотал, пребывая во власти смешанных чувств. И впрямь удалось. Орхидея невольно вспомнила, как несколько дней назад светлый владыка нашёптывал ей на ушко, что она — сокровище. Ее вновь одолели смутные подозрения, а по спине будто заскользила холодная и липкая змея. Девушка пробубнила что-то невнятное, не смея заговорить, и хозяин горы тут же обеспокоенно уточнил. «Тебе неудобно? Я прикажу, чтобы в комнате барышни перестелили. Постель нужно сделать помягче. Нет нужды». Прежде чем орхидея успела ответить, Дунфан Цинцан перебил светлого владыку. Она поспит у меня. «Что?» — растерялась Ланьхуа. «Почему?» Дунфан Цинцан не удостоил ее вниманием. Он обращался только к хозяину. «Я впервые попробовал сотворить живое тело из почвы сижан и не знаю, что может случиться. Поэтому я бы предпочел, чтобы барышня осталась со мной. Я буду за ней присматривать. К тому же, чересчур мягкая ложе вредно для позвонков» это кровати для ее нового тела в самый раз. Только теперь светлый владыка перевел взгляд на Дунфан Цинцана. «Не смею ослушаться брата Дунфана», — хозяин горы улыбнулся. «Позаботься о барышне как следует, брат Дунфан. Она сейчас самое ценное сокровище на всем белом свете». Дунфан Цинцан прищурился и тоже усмехнулся. «Разумеется». Светлый владыка попрощался и вышел. Ланьхуа, накрытая одеялом, смерила повелителя демонов настороженным взглядом. «Ты оставил меня здесь, чтобы изгнать мою душу из тела и отдать его девичьи ди?» «Замолчи!» — шикнул Дун Фан Цинцан. Он закрыл глаза, навострил уши и услышал, как светлый владыка, покидая двор, тихо сказал. «Нападём завтра вечером». Голос звучал холодно. С ним нелегко совладать. Будь предельно осторожен. Большой демон. Орхидея с удивлением наблюдала, как Дунфан сенсан широко открыл глаза, а затем изогнул губы в чудной и коварной усмешке. Ланьхуа дважды моргнула. «Ты впрямь хочешь мне навредить?» Дунфан сенсан посмотрел на девушку, нехорошо улыбаясь. «Здесь никто не желает тебе добра». Наступила ночь. Небо затянуло тучами. Гору тысячи и накутал мрак. На столе в комнате Дунфан Цинцана горела свеча. Повелитель демонов сидел за столом, отбрасывая на пол длинную тень. У него за спиной на кровати беспокойно ворочалась орхидея. Она целый день пыталась привыкнуть к новому телу, но научилась только поднимать руки и поворачивать шею. Ниже пояса тело по-прежнему ей не подчинялось — Конечно же, это тревожило и печалило Ланьхуа, особенно потому, что она делила комнату с Дунфан Цинсаном. «Не вертись!» — буркнул повелитель демонов, не оборачиваясь. Еще даже трех дней не прошло. Так быстро нельзя разработать тело». Орхидея хмыкнула. Едва только Дунфан Цинсан с ней заговорил, она ощутила, как в сердце вздымается накопившийся гнев и не удержалась, чтобы не съязвить. «Не строй из себя умника!» Хвастал, что вылепишь тело, а сам загнал чужую душу в глиняного истукана и заставил лежать живым трупом. Повелитель демонов отхлебнул чай, делая вид, что не слышал. Опустив чашку, он задумался, насупив брови. С каких это пор он научился пропускать мимо ушей оскорбления цветочной демоницы. Отодвинув чашку с чаем, Дунфан Цинцан сделал глоток воды, чтобы прополоскать рот, а затем взмахом рукава погасил свечу. Комната погрузилась в полную темноту. Сердце Орхидеи затрепетало, а когда в темноте послышались шаги повелителя демонов, который неумолимо приближался, девушка и вовсе пришла в ужас. «Что ты задумал?» Она завертелась в тщетной попытке подняться. Во мраке девушка не могла ничего толком разглядеть, поэтому обрушила на Дунфан Ценца на поток обвинений. «Хочешь надругаться над слабой женщиной, чье тело приковано к постели и до сих пор пахнет глиной? Совсем стыд потерял?» «Темнейший не ведает стыда. Ты узнала об этом только сейчас?» фансен Цинцан присел на край кровати, ничуть не изменившись в лице. Орхидея побледнела от страха. Пока она пребывала в оцепенении, мужская рука пронеслась над ее грудью, прижалась теплой ладонью к щеке и слегка надавила. Ланьхуа поневоле склонила голову набок. Жаркое дыхание овеяло уши. «Закрой глаза и спи». «Разве можно уснуть в такой позе?» Орхидея задергала головой, пытаясь вырваться, но почувствовала, как указательный палец Дунфан Цинцана мягко водит по уху. Девушка растерялась. Уши заполыхали необычным жаром, и в голове прозвучал голос повелителя демонов. «Закрой глаза». Заклинание тайной речи, магия низкого уровня. Неужели, чтобы ее применить, Дунфан Цинцану понадобилось начертить на мочке уха магический знак? Чтобы избавиться от проклятия, он что, полностью отказался от духовной силы? Размышляя об этом, Орхидея закрыла глаза и с удивлением обнаружила, что едва сомкнула веки, как перед ней появилась фигура Дунфан Цинцана. Ланьхуа от испуга снова открыла глаза, и ее тут же окутал непроглядный мрак. Девушка даже не сразу смогла сообразить, которая из картинок отображает реальность. Дунфан Цэн, Цэн нетерпеливо ущипнул ее замочку. «Тебе велено спать». Ланьхуа догадалась, что повелитель демонов хочет ей что-то сказать, поэтому снова боязливо закрыла глаза. Ей тут же явился бесстрастный Дунфан Цэн Цэн, Ты по-прежнему хочешь покинуть гору тысячи тайн. Разумеется, чтобы вернуться к хозяйке, надо выбраться с острова. А зачем мне здесь оставаться? спросила орхидея, хмуря брови. Когда минит завтрашний день, ты останешься здесь навсегда, даже помимо воли. Ланьхуа торопела. В далеком восточном море высится чудо-гора, где тысяча теней обрела человеческий облик. Дунфан Цинцан холодно усмехнулся. Пожалуй, гору Тысячи Тайн следовало окрестить горой Тысячи Теней. Что это значит? Темнейший указал тебе на странные тени, а ты ничего не поняла? Здешние тени обладают душой. Жители острова — демоны-оборотни, чьи истинные тела всего лишь тени. И светлый владыка — не исключение. Демоны-тени имеют общий изъян. Даже потратив 10 тысяч лет на совершенствование, они не могут обрести плоть. Их тела вылеплены из глины, точь в точь, как твое. «Тогда почему же он дал тебе почву Сижан, чтобы ты изготовил...» — поразилась Орхидея. Не успев договорить, она догадалась, каким будет ответ, и невольно побледнела. Светлый владыка ничем не отличалась от Дунфан Цэнцана. Они оба жаждали отобрать у нее тело. Но... Девушке вспомнилась еще одна загадка. «Почему он назвал меня сокровищем? Если ему нужно тело из почвы Сижан, считал бы сокровищем волшебную землю или тебя?» Ланьхуа пристально посмотрела на Дунфан Цинцана. «В конце концов, это же ты сотворил нетленное тело из земли Сижан!» Дунфан Цинцан с усмешкой прищурился. «Действительно, с чего бы ему называть сокровищем тебя?» При виде улыбки повелителя демонов, девушка невольно захотела попятиться, но не смогла пошевелиться, как ни старалась. Как бы то ни было, сменил тему Дунфан Цинцан. Завтра вечером светлый владыка попытается уничтожить темнейшего. У орхидеи загорелись глаза. «Они могут убить тебя?» Ее голос звучал взволнованно. Дунфан Цинцан покосился на цветочную фею. «Думаешь, тебе выгодна смерть темнейшего?» Он презрительно фыркнул. «Хочешь быть пташкой, запертой в клетке светлого владыки? О мечтах вернуться в небесное царство придется забыть. Когда светлый владыка отнимет у тебя тело из почвы сижан, будешь довольствоваться недолговечной глиняной оболочкой. А когда запасы волшебной земли иссякнут, ты превратишься в одно из сокровищ владыки». «Что не так с его сокровищами?» — изумилась Орхидея. В каждом из них сидит демон-тень. Светлый владыка очень умён. Он использовал одухотворённую ци сокровищ, чтобы мелкие демоны обрели форму. Дунфан Цинцан окинул Ланьхуа равнодушным взглядом. А тебе скоро суждено поселиться в сосуде для хранения душ. «Ты используешь заклинание тайной речи», — решительно заявила Орхидея. «Думаю, ты замыслил злодеяние». «Рассказывай! Мне надо понять, смогу ли я тебе помочь!» «Я не жду от тебя великих дел», — ответил Дунфан Цинцан. «Ты должна запомнить, как начертить вот это заклинание». Во мраке полыхнул яркий свет, и невидимая рука, словно кистью, начертила в воздухе магический знак. Орхидея нахмурилась. «Твоё заклинание дышит злобой!» «Все заклинания темнейшего обладают вредоносной ци», — возразил повелитель демонов. — Остатки чая в чашке содержат кровь и ци темнейшего. Завтра после полудня светлый владыка выманит темнейшего со двора, а тебя удержит здесь. В нужный час смочи палец в чае и начерти на теле владыки магический знак. Ланьхуа подумала и для начала задала самый важный вопрос. — Тело из почвы сижан. Боится воды? Дунфан Цинсану усмехнулся. «Думаешь, тело, сотворённое темнейшим, никуда не годится?» Успокоившись, Ланьхуа кивнула себе и уточнила. «А что случится со светлым владыкой? Его тело растрескается, и он погибнет». Голос Дунфан Цэнцана был холоден, как ветер, дующий из загробного мира. Ланьхуа еще раз внимательно посмотрела на повелителя демонов. «Ты затаил на светлого владыку злобу, потому что не смог выбраться из лабиринта?» Дунфан Цинцан не ответил. Его фигура померкла, а затем и вовсе исчезла. Орхидея скривила губы. «Да чего же злопамятный?» — пробормотала она и замолчала. После того, как Дунфан Цинцан ее обманул, Ланьхуа поняла, что должна изменить свое отношение к нему. Древний повелитель демонов действительно несколько раз спасал цветочную фею и приходил ей на выручку — Однако или преследовал личные цели, или действовал по принуждению. Природа большого демона никогда не менялась. Он коварен, хитер и вероломен, он холоднокровно лжет, не меняясь в лице. А еще он очень мстителен, ему нельзя доверять, и полагаться на него тоже не стоит. Орхидея уже поплатилась за свою доверчивость. Дунфан Сансан без колебаний заставил цветочную фею окунуться в суровую действительность — Усвоив уроки прошлого, Ланьхуа осознала, что не должна во всем слушаться Дунфан Цинцана. Следует разработать собственный план. Если она попадет в руки Светлого Владыки, то знает, чем кончится дело. Но если она окажется во власти Дунфан Цинцана, разве ее ожидает благоприятный исход? Рано или поздно большой демон вытеснит душу цветочной феи из чудесного тела, чтобы добиться желаемого, и Ланьхуа — превратиться в бесприютного призрака. Не лучше ли коротать свой век на острове светлого владыки? Одним словом, орхидея должна все хорошенько продумать и подготовить для себя пути к отступлению».